21 сентября Родился Владислав Сурков в 1964 году. Простые люди вроде меня Один специалист по государственному пиару написал две искусствоведческие колонки. Одну в специальный журнал другую в Common Interest. Это стало главным событием июня, если не лето, если не годы. «Я до сих пор от изумления не могу в себя прийти. Мне кажется, никто так сейчас вообще не пишет», признается в огоньке главный редактор Common Interest. «В чем-то он прав. Действительно, так сейчас не пишут. Эта мода прошла». Но, видимо, автор колонок эстетически законсервировался в том возрасте, когда его литературная деятельность отошла на второй план, а на первый вышло восхождение к нынешней должности заместителя руководителя администрации президента. В 90-е так писали часто, и главной чертой этого стиля, стилька, было позиционирование автора в качестве человека, общающегося с мировым искусством совершенно за панибратом. Подобный дискурс легко встретить в украинских журналах, донашивающих эту русскую моду. Там вообще, к сожалению, многое за нами донашивают. Вот и Евгений Киселев переезжает. В первых строках надо подчеркнуть свою финансовую независимость или свободу перемещений. Как-то ранней весной засобирались в Барселону. Ну, есть пара свободных дней плюс воскресенье. Узнаю. Узнаю великолепную небрежность переутомленного путешественника. Затем раздать несколько хлестких оплеух или наклеить пару ярких, хотя и бессмысленных ярлыков. Миро, как и Декирико, с легкой руки Бретона записан в сюрреалисты. Но у него нет ничего общего с этой школой провинциальных фокусников. О да, кто бы сомневался. Дали, Бунюэль, Элюар, Цара, сам Андре Бретон с его легкой почему-то рукой провинциальные фокусники. Си-си. Такого бога и пишет наш каталонец. И хочется как-то напомнить, что он не ваш каталонец. Ваши совсем другие, но в ужасе обрываешь себя. С кем спорю? Россия поднялась с колен. Может, Миро действительно уже их? И как венец обязательная пара близкучих пустот. И все-таки, если вы хирург, то желательно по окончании операции загляните в миро. Может быть, вы разглядите свет, или сквозь треск быстрых фраз и одноразовых радостей, сквозь напряженный шум переменного мира, расслышите насмешливое молчание судьбы. Почему мир надо непременно назвать переменным хотя имеется в виду всего лишь, что он переменчивый. Не спрашивайте. Стиль. Мир, миро слишком высок, и движение здесь невозможно. Позвольте, вы же только что утверждали, что отсутствие движения у того же Кирико выглядит сущим кошмаром. Мне даже померещилось в этом некое автоописание суверенно-демократической России. Безлюдная площадь, бессмысленная башня, безоблачное небо. Арка, тень, флаг, расправленный и бестрепетный, как на луне. Ничего, кажется, особенного, а не забудется, потому что на самом деле кошмар. Что да, то да. Но вообще-то про Миро можно сказать что угодно. Хорошо писать про абстракционистов. Можно написать, что Миро – портретист бога, а можно, что препаратор нежности или могильщик солнечных империй. И все это будет так же красиво, как сон о полете пчелы вокруг гранат. Суверенная демократия — тоже ведь сюрреализм. Ни о чем, а звучит. В другой колонке воспет монументалист Николай Полиский. Здесь автоописание точней. Того и гляди, срежемся, и вылезет сквозь новоофисный глянец и державную позолоту родное какое-нибудь лыко. Высунется всем на показ из-под непоразмеру короткой роскоши наша долговятая, простодушная, застенчивая бедность, и получится, что майбахи, небоскребы и самые ракеты — только тонкая изгородь, поверх которой по-прежнему виднеется расстегнутая Настя равнина, на которой почти ничего не растет, кроме башен и сена сугробов до дровняков. Правда, здесь надо бы оговориться, кто мы. Мы разные. Если у одних бедность действительно застенчивая, то у других это крикливая скудость, если выглядеть небывалой крутизной и осведомленностью. Что из наших ракет торчит лыка, в высшей степени сомнительно. Да и вообще подлинные символы русского величия, будь то литература или музыка, наука или оружие, не ассоциируется ни с бедностью, ни с сугробами, ни с дровниками. Лыка торчит из офисов, обладателей Майбахов, из вышеупомянутой суверенной демократии, именно потому, что они изо всех сил стараются хорошо выглядеть. Так что понятие «мы» хорошо бы конкретизировать. Но у разбираемого автора вообще заметна склонность расписываться за многих. Взять хоть движение наши, хотя тут как раз правильнее было бы «мои». Из обоих текстов мало можно узнать о Миро и Полисском, но больше, чем достаточно о повествователе. Дискурс такой, нормальная глянцевая тактика, неукротимое, закомплексованное стремление к доминированию, так что почерк узнается. В ранней афише такая статья не удивила бы никого, но с учетом фамилии автора обе колонки сделались самой обсуждаемой темой русского ЖЖ — обогнав, кажется, даже поджоги автомобилей. Набежали толкователи с таким, например, вокабуляром. «Деполитизация эстезиса оборачивается отчуждением от политики, которая компенсируется ставкой на политизацию дизайна». Из вполне здравой статьи Ашкерова в русском журнале. Искусствоведы, художники, обыватели, простые люди вроде меня из колонки Ахуани Миро, все только об этом и говорят. События что-то. Может, это и есть оттепель, когда вместо мобилизационных статей, наполненных пустопорожним громыханием, они сочиняют искусственно-веческие. Этому человеку, видимо, всегда хотелось, чтобы каждый его текст становился событием. Он понял, чтобы тебя читали и о тебе спорили, а при его литературных данных это практически недостижимо, ты должен быть серым, а если повезет, то и красным кардиналом этой власти. И тогда на ее традиционно никаком фоне ты просияешь бриллиантом, а главное, любая твоя песня, стихотворение в прозе, мазок по холсту будут предметом всенародной заботы, вдумчивых толкований и кухонных дискуссий. Если автору не дано властвовать над душами и умами, он хочет властвовать над всем остальным, как грузинский поэт и немецкий художник, действительно заставивший мир говорить о себе хотя не только в эстетическом плане. Кстати, у немецкого художника, судя по застольным разговорам, была именно такая мечта: построив тысячелетнее царство, уйти странствовать по Италии, рисовать, скромно выставляться. И вот, вот это вот все ради вот этого: тотальное оглупление и упрощение страны, квазиидеология, хунвейбины. Превращение президентской администрации в теневой центр власти, вербовка рокеров и писателей в цепные певцы, тактика окрика, безобразная думская кампания, напомнившая риторику тридцатых с ее ядовитыми лисами и кровавыми шакалами, закрытые встречи с авгурами, закрытие, закрикивание и затаптывание всего маломальски живого в вечность через постепенную ликвидацию предметов. Характерное автопризнание. Тошнотворная скука и фальш нынешней российской политики, да и жизнь в целом ради литературной славы? Господи! Да хоть бы он сказал открытым текстом, предупредил, намекнул. Мы все, сколько нас тут есть, не представляю злодея, думающего иначе, с готовностью и восторгом признали бы его первым и лучшим, без устали обсуждали бы каждое его слово, провозгласили бы эстетом номер один Стилистом номер ноль, поэтому вообще без номера, потому что таких цифр не бывает. Мы своими руками вознесли бы его на любую высоту, заткнулись бы, чтобы не создавать ему конкуренции, писали бы в стол, на манжетах, к тетке, в глушь, в Саратов, вознесли бы его выше башни, выше дровняка, лишь бы он и его друзья не творили того, что натворили в процессе создания оптимального контекста для его экзерсисов. Впрочем, в его случае, кажется, останавливать и умолять уже поздно. Обращаюсь ко всем, кто еще мечтает о захвате мира ради эстетического триумфа. Мы, литераторы, люди не гордые и с художниками договоримся. Просто скажите уже сейчас «хочу», и мы немедленно признаем вас светочем. Жила бы страна родная. Эстетика хорошая вещь, но родина дороже.